Девочки вернулись, когда соседка уже ушла. Бабушка успела прибраться. Только расставленные везде букеты и стопочки подарков, настольных игр, книг, альбомов для фотографий напоминали, что сегодня праздник. Бабуль, ты видела надпись на торте? Разве тётя Маруся не знает, что я не Лариса, а Элария? Получается, не знает. Да так и лучше, зачем ей знать? Я не скажу, и ты не говори. — Бабушка, а давай ее торт выкинем? Я хоть и не боюсь, но есть его не буду. Ася решительно открыла холодильник, но торта там не оказалось. — Ой, девчонки, я уж сама его в компост выкинула и травой скошенной сверху прикрыла. После всех последних дел не доверяю я Марусе. Не знаешь, чего ждать от нее. Вечер прошел спокойно. Они даже втроем разложили настольную игру, которую подарил Витька, разведчик и дозор. На коробке было написано, что рассчитана она на детей среднего возраста. Девочки со смехом назначили бабушку разведчиком, а сами стали дозорными. Игра, конечно, больше подходила для мальчишек, поэтому Витька её и подарил, но под конец и Ася, и Лара, и даже бабушка увлеклись. Спать легли поздно.